Nike. Многие сотрудники носят на внутренней части бедра татуировку в виде логотипа Nike. Служ. Как вы думаете, преданы ли они бренду? Да, он стал частью их жизни. Люди тратят годы на то, чтобы получить работу в Nike. Вот уже 15 лет компания работает с одним и тем же рекламным агентством, Wynn Kennedy. Концепция компании также остается неизменной понимать и поддерживать спортивный дух. Именно эта концепция легла в основу долгосрочной и неизменной рекламной кампании под девизом «Просто сделай это». Компания настолько тесно сотрудничала с Уиден Кеннеди, что когда она начала выходить на мировой рынок, она продолжила взаимодействовать с агентством в Портленде, штат Орегон, для того, чтобы организовать продажи кроссовок за рубежом, хотя это агентство не имело зарубежных представительств. Компания Nike доверилась агентству, надеясь, что оно сделает рекламу, не разрушая коммуникации бренда, от которых она зависела. Доверие компании к агентству было настолько велико, что позволило Уэйден и Кеннеди сотрудничать с огромным международным агентством Маккен Эриксон, принадлежавшим холдингу Интерпаблик. Некоторые клиенты, которые успешно сотрудничали с американскими агентствами, поступали прямо противоположным образом. Они заставляли свои рекламные агентства расширяться и выходить на внешний рынок путем слияния с международными агентствами или разрывали с ними контракт, если те не могли или не хотели выполнять эти условия. Возможно, это было одной из причин того, что агентство «Аммирати энд Пурис» продалось «Интерпаблик» путем слияния с «Лайнтес». Несмотря на то, что агентство Emirati and Puris разработало блестящую стратегию и компанию для компьютеров Compaq, клиент оказывал давление на агентство, вынуждая его открыть зарубежное представительство, угрожая в противном случае отказаться от его услуг. Компания Nike поняла, что Уэйден Кеннеди – это ее ценный актив, и поэтому она не должна его бросать или компрометировать. Поэтому она отделила производство рекламы от ее распространения, позволив Уиден энд Кеннеди продолжать делать то, что оно делало лучше всего – рекламу, точно соответствующую потребностям Nike, и поручила распространение рекламы на мировом рынке агентству Маккен Эриксон. Это было началом новой тенденции в индустрии. После такого разделения функций между Уиден и Кеннеди и Маккен Эриксон корпорация United Airlines также отделила производство рекламы от ее распространения, наняв независимого специалиста по рекламе Фалона Маккеллота из Миннеаполиса для креативной работы и агентство Young Robicand для распространения рекламы на глобальном уровне. Агентство Wydan and Kennedy можно назвать неординарным в том смысле, что оно продолжает работать в городе, который называется не Нью-Йорк, Чикаго или Лос-Анджелес, и даже не Сан-Франциско. Оно по-прежнему базируется в Портленде, штат Орегон, имея только одно зарубежное представительство в Амстердаме. Оно не соблюдает большинство неписанных правил отрасли, например, не является членом Американской ассоциации рекламных агентств. Если бы компания Nike настаивала на том, что агентство должно выходить на мировой рынок, создавая широкую сеть зарубежных представительств, ему бы пришлось пожертвовать своей корпоративной культурой и индивидуальностью, то есть именно теми особенностями, которые делают его ценным партнером. Если нужно сменить агентство. Мы много писали о том что клиенты должны не контролировать рекламные агентства, а доверять им. Мы писали, что к ним следует относиться как к полноправным партнерам. Но все зависит от того, насколько хорошо работает и насколько разумно ведет себя агентство и заслуживает ли оно такого отношения. Великие агентства стали великими, потому что научились всегда быть вне поля зрения потребительского радара. Посредственным агентствам это не удается, а плохие даже не знают о его существовании Рекламодатели, которые достаточно часто меняют агентство, делают это в основном по следующим трем причинам Из-за смены руководства, из-за падения объема продаж или вследствие необъяснимой симпатии к тому или иному агентству Иногда имеют место все эти три причины одновременно, что дает рекламодателю достаточно оснований для отказа от услуг старого агентства и выбора нового. Одна из проблем, которая обуславливает разрушение гармонии между рекламодателем и агентством, и именно та, на которую агентство может непосредственным образом влиять, заключается в том, что компания не понимает, что такое рекламное агентство. В рекламной отрасли работают четыре типа агентств. Различия между ними столь велики, что по сути они относятся к разным видам бизнеса. Зная эти различия, легче оценить работу своего агентства и выбрать новое. В рекламной отрасли работают: первое — специализированные агентства; второе — сервисные бюро; третье — глобальные рекламные сети; четвертое — производители рекламы. Специализированные агентства. Специализированные агентства работают в конкретных областях, например, в области деловых отношений, бизнес-бизнес, высоких технологий, производства игрушек, фармацевтики, моды, табачных изделий. Они продают свои знания и опыт в конкретной области, а не способность создать выдающуюся рекламу. Им живется легче, чем большинству агентств, потому что у них меньше конкурентов и, как правило, более высокие доходы. Когда KB&P приходится конкурировать с такими агентствами, в разговоре с клиентами мы делаем упор на то, что знание в конкретной области это в отличие от таланта дело наживное. Когда Альберта Эйнштейна спрашивали, помнит ли он точную скорость звука, он отвечал: "Я не забиваю голову сведениями" которые можно найти в книге. Сервисные бюро. Это динозавры, то есть испытанные и надежные традиционные агентства, которые показывают в фильмах и телевизионных шоу, таких как BeWitchet. Их главная цель – удовлетворить клиента, а не потребителя. Чтобы получить свои комиссионные, агентству приходится ублажать клиента. Конечно, не такие агентства, ни их клиенты не любят открыто признаваться в этом, поэтому для того, чтобы люди думали, будто они на самом деле делают хорошую рекламу, они используют множество эвфемизмов. Например, нас интересуют продажи, а не творчество. Мы ориентированы на маркетинг и так далее. Они не могут скрыть, насколько ужасна их реклама, однако все же каким-то чудом сохраняют клиентов. Почему? Потому что так принято. Создание великой рекламы болезненный процесс. В Макдоналдс вас обслужат быстрее и эффективнее, чем в шикарном нью-йоркском ресторане Цирк. Но где лучше кухня? Реклама действительно неулавливаемая радаром по определению является выдающейся, и ее острота привлекает внимание общественности. Плохая реклама обычно остается незамеченной, потому что на нее не обращают внимания. Как правило, всегда можно найти оправдание своим действиям или бездействию. Почему же не пойти по пути наименьшего сопротивления и не выбросить из головы всю эту креативность? Вода в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне и посредственные люди чувствуют себя комфортнее среди себе подобных. Этого удалось избежать корпорации General Motors с брендом Saturn, когда она отказалась использовать рекламное агентство, имеющее в Детройте филиал – сервисное бюро добрых рекламных услуг. Компания Volkswagen в течение многих лет, во времена глубокого кризиса, который продолжался с 1980 по 1993 год, работала с детройтским филиалом агентства DDB Needham, Реклама создавалась не сотрудниками нью-йоркского офиса DDB Needham, а местными специалистами, в значительной степени оторванными от идей, которые в то время развивало агентство. Многие сотрудники Volkswagen считают, что решение передислоцироваться с восточного побережья в Детройт повлекло за собой трудности, которые компания испытывала на протяжении многих лет. Когда специалисты из Детройта, возвращенные General Motors, Ford и Chrysler просочились в Volkswagen, компания переняла все традиционные, тривиальные методы, которым большая тройка научила ее руководителей. В Детройте очень трудно отличить клиентов от сотрудников рекламного агентства. Талантливые люди, то есть люди, умеющие думать и творить, не ограничивая себя сложившимися традициями и условностями, нервируют сотрудников сервисных бюро. Нет нужды говорить, что мы обычно проигрываем, вступая с ними в конкурентную борьбу. Но, как шутят сотрудники Скейли, МакКейб and Славс, если для того, чтобы получить клиента, нам приходится играть с ним в гольф, мы погибли.